Глава третья Я прождал всего минут пять, поэтому понял, что нужен Кларе по важному делу. Она была в белом платье и белых босоножках, свежая, словно только что из нарзанной ванны, стремительная, как мальчишка. Она подошла, улыбаясь, протянула ладонью вниз левую руку в белой ажурной перчатке и сказала «Доброе утро, милый!» «Здравствуй, дорогая!» — сказал я. Очень мило, что ты пришел. Напротив, очень мило, что ты пожелала встретиться. Нет, правда, я очень рада тебя видеть. Я тоже в восторге. Ты неважно выглядишь мило, дела замучили. Да, пропасть дел. Но ты же знаешь, тебе нельзя утомляться. Что поделаешь, зато ты выглядишь прекрасно. Нет, серьезно, тебе не следует перегружать себя работой, особенно в такую жару я всегда ненавидел этот смолк ток но к клари он был необходим в старое доброе время она как то призналась мне что для нее это нечто вроде разведки боем она то наверное не помнила что сказала мне об этом я сказал да в последнее время стоит ужасная жара сегодня будет более жарко чем вчера а завтра будет еще жарче и так она оглядела на меня безмятежно улыбаясь Ты прав, — сказала она, — времени мало. Я вызвала тебя, чтобы сообщить, что я даю согласие на развод. Что ж, — сказал я, — это хорошо. Ты не рад? Да нет, мне все равно. Три года назад ты говорил иначе. Три года назад. Я даже рассмеялся. Три года назад было очень давно, целых три года. Теперь я привык. Я видел, что она разочарована, и поспешно добавил, «Нет, ты не думай, я с удовольствием». «Действительно, сколько это может тянуться?» «Да, это тянется слишком долго. Ну, так или иначе, ты можешь подавать на развод и обретешь желанную свободу». «Наконец», — сказал я. «Вот именно, наконец. Почему ты улыбаешься? Это я от счастья. Ослепительные перспективы». Мы помолчали. — Ты все еще в издательстве? — спросила она. — Да. — Недавно я видела где-то какую-то книжку в твоем переводе. — Да, я перевожу время от времени. Все еще перевожу. Мы опять помолчали. Я поглядел на часы. — Между прочим, он прекрасный человек, — сказала вдруг она тихо. — Ты не должен был обращаться с ним так грубо. «Но я тогда не знал, что он прекрасный человек», — возразил я. «Он очень страдал». «Я тоже». Я вывихнул пальцы и получил выговор по партийной линии. «До свидания», — сказала она. «До свидания, Клара», — вежливо сказал я. очень рад был повидать тебя. Объявление я дам в ближайшее время». Она ушла, не подав руки и не оглядываясь. Времени было в обрез, и я взял такси. Утро было ясное и жаркое. Блестели на солнце политые улицы, люди спешили на работу и в магазины, стараясь держаться в тени домов и деревьев. У меня горело под веками, и сами собой закрывались глаза. Больше всего спать хочется утром, к полудню это проходит. Я подумал, что мог бы поспать лишний часок, и неожиданно для себя скверно выругался вслух. Шофер изумленно оглянулся. — Ничего, ничего, — пробормотал я, — все в порядке. Когда мы подъехали к издательству, до начала занятия оставалось еще минут десять. Я подошел к автомату выпить стакан воды. Пока я рылся в карманах, ища трехкопеечную монету, возле меня остановился Полухин. Он по-отечески пожал мне локоть и сказал, «Вот, кстати, Андрей Сергеевич, а я вас вчера искал». Он никогда не здоровался, но на него не обижались. Говорили, что он не здоровается даже с министром. Открывает дверь к нему в кабинет и радостно кричит, «Вот, кстати, товарищ министр, разрешите». «Когда?» — спросил я. «Вечером, во второй половине дня». Я сидел у Келлера. Он подождал, пока я пил воду с грушевым сиропом. Мимо нас в ворота проходили сотрудники и здоровались с ним, и он благосклонно кивал в ответ, сияя отеческой улыбкой. — Тут такое дело, — сказал он. — Мне позвонили от соседей, без позвоночники. Звонил их директор и спросил, нет ли у меня на примете специалиста по японскому языку. Разумеется, Андрей Сергеевич, я сразу вспомнил о вас. Я покачал головой. Спасибо, Борис Михайлович, но я не могу, очень занят. Пустяки, пустяки. Я уверен, это не займет у вас много времени. Они получили из Японии какие-то материалы, какие-то документы, понимаете? И им хочется узнать, что это такое. Пусть обратятся в Институт научной информации, я не могу. — У него от огорчения обвисли щеки. — Но я уже обещал им, — сказал он. — Мы с вами не можем вот так просто взять и отказаться. Это наши соседи, наконец. Я промолчал. — Я вас очень прошу, Андрей Сергеевич, — сказал он. — Я не могу вам приказать в данном случае. Я вас очень-очень прошу. Я совершенно уверен, что это не потребует много времени. Мы — соседи, у нас множество общих интересов, в конце концов, должны же мы помогать друг другу, разве не так? Почему им не обратиться в Институт информации? Возможно, им следовало обратиться в Институт информации, не спорю. Но, с другой стороны, они имеют полное право рассчитывать на поддержку соседей. Почему бы и нет? Слушайте, Андрей Сергеевич, ну... — Зайдите к ним, посмотрите, ведь, может быть, вы только посмотрите и сразу им скажете. — Черт с тобой, — подумал я устал черт с вами со всеми. — Хорошо, — сказал я, — к кому у них там обратиться? И когда? Он снова воссиял, прямо к директору, в любое время, лучше всего прямо сейчас. Нет, прямо сейчас я не пойду, мне нужно в редакцию. — Как вам угодно, Андрей Сергеевич. — Значит, договорились. Ну, я очень-очень рад. — Совершенно уверен, что времени это у вас займет немного. В крайнем случае посидите денек-другой дома. Тут он заметил главбуха, только что появившегося из-за угла, радостно завопил. — Вот, кстати, Илья Матвеевич, а вы мне нужны! И помчался ему навстречу. Я прошел в ворота, мне было тошно от всего этого, и от Клары, и от глупых Юлиных претензий, и от самоуверенности Полухина, и от предстоящей встречи с японцем. Мне хотелось только, чтобы меня оставили в покое. Во дворе возле зимнего бассейна опять толклись люди. Они устанавливали на грубых деревянных козлах большой бак, выкрашенный серой краской, и при этом сердито спорили. Газон перед бассейном выглядел так, будто на нем занималась строевой рота новобранцев. И, как вчера вечером, остро воняло какой-то кислятиной. «Черт с вами со всеми!» — думал я. «Ничего я не хочу, ни бассейнов, ни газонов!» У лифта была очередь, и я поднялся по лестнице, поэтому мне пришлось подождать в коридоре, пока исчезнет тошнота. Ко мне подошел долговязый красавец Виля Смагин. «Вот тебе и поплавали!» — горестно сказал он. «Дай бедному Виле сигаретку. Придется теперь ездить в Химки». «Почему, бедный Виля?» — спросил я. «Он еще спрашивает. Бассейн-то теперь нам отдадут месяцы через два, не раньше». «А что случилось с бассейном?» Виля недоверчиво посмотрел на меня. «Ты что, дурачишь несчастного Смагина?» «Нет». «Ты что, не знаешь, что бассейн у нас отобрали?» «Кто отобрал? Почему?» Виля вздохнул. «Да», — сказал он, — «теперь я вижу». «Ты действительно ничего не знаешь. Бассейн у нас отобрали без позвоночники. В интересах науки, вот что ужасно. Они достали где-то громадную рыбу» и запустили ее в наш бассейн и бедному несчастному вилли теперь негде тренироваться сочувствуешь да сказал я интересно какая то рыба виля закурил укоризненно покачал красивой маленькой головой и ушел почему то мне стало весело не знаю почему я не был ватерполистом как виля а рыба, для которой понадобился целый бассейн. Это было интересно. Видимо, ее и привезли вчера в цистерне при цепи, и ради нее ломали и снова закладывали стену и ставили сегодня серый бак. Я направился в редакцию. Все были на местах, и Люся сейчас же доложила, что меня спрашивала «Морецкая». Костя Синенко сообщил, «Она сегодня на редкость эффектна, Андрей Сергеевич. Эдкая расклешенная синяя юбка, волосы...» «Придержите язык, Синенко», — холодно сказал я. аннотации вы написали?» «Не могу я описать аннотации». «Хорошо, я напишу сам». «Давайте я напишу», — поспешно предложил Тимофей Евсеевич. «Занимайтесь своим делом», — сказал я. Вы закончили розу и зеркало? Нет. Вот и заканчивайте. Занимайтесь своим делом, вам ясно? Ясно, Андрей Сергеевич, пробормотал Тимофей Евсеевич. Вот и хорошо. Синенко, давайте сюда материалы по аннотациям. Костя сердито сказал, я сам. Тогда не морочьте мне голову. Фомина, вы выписали неодобрение Глазунову. «Нет еще, Андрей Сергеевич, сейчас выпишу, поторопитесь». Я взял из шкафа рукопись Майского и сел окна. Некоторое время в редакции было тихо. Потом Тимофей Евсеевич робко кашлянул и сказал, «Простите, Андрей Сергеевич, вчера вечером звонил Верейский». «Да». «Он получил рецензию Басова и страшно разозлился». «Угу». «Он сказал... Передайте этому вашему интеллигентному Павиану, что он кретин. — Ну что ж, — сказал я, — передайте, пожалуй. Только он будет польщен, его еще никто не называл интеллигентным. Беда в том, что он у нас единственный человек, который знает Суахили. — А как быть с Верейским? — Верните ему рукопись, вот и все. Зазвонил телефон, Люся взяла трубку. — Вас, Андрей Сергеевич, — сказала она. Звонил Полухин. — Вот, кстати, Андрей Сергеевич, — заблеел он, — я только что говорил с директором соседей, он готов вас принять в любую минуту, хоть сейчас. Вы сейчас свободны? — Да, — сказал я, — я иду. Я повесил трубку и пошел к двери. В дверях я остановился. — Я вернусь через час, — сказал я. — Может быть, немного позже. К обеденному перерыву все аннотации по плану следующего года должны быть у меня на столе. — Всем ясно? — Ясно, — сказал Тимофей Евсеевич. — Синенко? — Ясно, ясно, — проворчал Костя. — И неодобрение Глазунову, Люся, я сделаю, Андрей Сергеевич. Я вышел и притворил дверь.